Глава 3. За столом им высказал на удивление изысканные манеры. Уверенные, точные движения его рук, изящество, с которым он управлялся с ножом и вилкой, прямо-таки восхищали. Ни разу не оперся локтями о стол, ни разу не заговорил с набитым ртом. Впрочем, надо заметить, говорил им вообще мало, все больше вежливо слушал болтовню Сары. А ее все несло и несло. «Просто не верится, что такое могло произойти посреди бела дня», — в двадцатый раз заявила моя сестрица. Я откусила кусочек французского тоста, убедившись, что он члесчур щедро сдобрен кленовым сиропом, придававшим сахару особый вкус. «У вас что, на студии никто не следит за парковкой? Охраны, что ли, нет? Ужас какой-то! На парковке должно быть охранное освещение!» «Не думаю, чтобы от него было много толку посреди белого дня». Резонно сказал Имон, которого честь ему и хвала, все это скорее забавляло, чем раздражало. «А как вообще в округе насчет подобных явлений? Ну там преступных посягательств, нападений?» «Пара взломов машин», — ответила я, перебивая привкус сахара глотком кофе. «Ничего серьезного. Это, наверное, ребятня баловалась». «Полагаю, это был хулиган совсем другого рода». Он отправил в рот кусочек яйца и поднял бровь. «Это точно», — признала я. Сара сказала, что за вами следовала машина. Продолжил он после того, как разжевал и проглотил яйцо. Такой же фургон. «Тот же самый фургон», — поправила его Сара и обратилась ко мне. «А парень, он тоже тот же самый, из торгового центра». «Деваться мне было некуда». «Да, но...» «Да все со мной в порядке, правда. Я с этим справлюсь». «А не слишком ли это легкомысленно?» Высказался Сеймон. «Может, стоит обратиться в полицию?» Голос его звучал нейтрально. Вокруг нас, за столами, трапезничали, позвякивая столовыми приборами люди, которых в их повседневной жизни вряд ли выслеживали прибывшие из другого штата копы. Я покачала головой. Понятно, имеется какая-то причина, чтобы не... Я его знаю, в каком-то смысле. И вообще, справлюсь. Имон смерил меня долгим, оценивающим взглядом, положил вилку и достал из заднего кармана бумажник. Этот аксессуар способен рассказать о мужчине немало. Бумажник Имона был черным, гладким и дорогим. Достав оттуда визитную карточку, он протянул ее мне. Сотовый номер. Промолвил им он, постучав краешком твердого бумажного прямоугольника по столу. Сара не ошиблась. Визитки у него тоже были дорогие. Кремовая бумага, качественная печать. Короче, под стать бумажнику, в котором они хранились. Я понимаю, что мы едва знакомы. И уверен, что у такой женщины и без меня найдется достаточно мужчин, желающих оказать ей услугу. Но ради безопасности лучше подстраховаться». Я кивнула. Он убрал бумажник. «Если вы его знаете, Джоан, это не мое дело. Но ясно ведь, что это опасно». Я подняла взгляд от карточки и посмотрела ему в глаза. Большие, спокойные глаза, в какой-то степени смягчавшие некоторую угловатость его лица. «Прошу не счесть за обиду», — промолвила я. «Не хочу казаться неблагодарной за сегодняшнее утреннее вызволение, но вы правда уверены, что хотите во все это встревать? Из-за нас обеих у вас может возникнуть целая куча проблем, которые вас, постороннего человека, не касаются. И если мы, как вы правильно заметили, едва знаем вас, то и вы тоже едва нас знаете. Что, если мы... Преступницы? Судя по голосу, им она это основательно забавляла. Нет, красавица, это маловероятно. А карточку на всякий случай сохраните. Сейчас как раз я не слишком занят, жду, когда разрешится одно дело, а потому ничто не мешает мне вам помочь. Хотя бы, например, прогуляться к вашей машине. К слову сказать, она очаровательно выглядит. Я машине. Это какая модель? Ну, наконец-то мы сошли с зыбкой почвы на твердую. Разговор пошел об автомобилях. Им он прекрасно разбирался в британских гоночных машинах, знал толк в «Формуле-1», и прошло минут десять, прежде чем я заметила, что Сара как-то незаметно выпала из общения. Ох, надо же! Это ведь ее воздыхатель, а не мой. Решив, что не очень-то хорошо с моей стороны отвлекать все его внимание на себя, я утерла губы, И, извинившись, заявила, что мне нужно в дамскую комнату. Там я вымыла руки, протерла лицо ванильным кремом-лосьоном, подкрасила губы и убедилась, что схватка с Родригесом не особо повредила моим волосам. На самом деле, выглядела я совсем даже неплохо. И тут на меня накатило такое желание, что мне пришлось ухватиться обеими руками за раковину. И я хотела Дэвида. Хотела вызвать его из бутылки, чтобы он сидел напротив меня, и мы улыбались и разговаривали, как если бы для нас было возможным некое подобие нормальной жизни. Потом мои руки соскользнули и прижались к моему животу, к тому месту, где в глубине продолжалось это тревожное шевеление, обещание жизни. Я не знала, что мне следует ощущать в связи с этим. Надежду? Страх? Гнев из-за того, что он обременил меня дополнительной ответственностью, по сравнению с которой обязанности хранителя казались пустяком. Я хотела нормальной жизни с возлюбленным. Ну так что ж, может быть, эта легкая вибрация под моими пальцами являлась пусть слабым, но намеком на возможность возникновения семьи? Но нет. Я знала, что нормальная жизнь — это всего лишь мечта. И не только потому, что любовная связь с джинном вообще далековато от нормы. Нынче утром я почувствовала, как ослабел Дэвид перед возвращением в бутылку. Ему нельзя было находиться снаружи так долго. Он не поправлялся, в чем я всячески пыталась себя убедить. Дэвид умирал. Нахлынуло отчаяние, с которым я пыталась бороться, убеждая себя. Наверняка есть способ это исправить. Не может не быть. Мне просто... просто надо его найти. «Джонатан», — промолвила я вслух, — «и если ты меня слышишь, прошу тебя, помоги. Не ради меня, ради Дэвида. Пожалуйста». Ответа не было. Не то чтобы Джонатан был вездесущ и всеведущ, конечно же, нет. Да и думать, будто он держит меня под постоянным присмотром, было бы с моей стороны излишней самонадеянностью. Черт, время для джинов течет по-иному. Возможно, он вообще обо мне не вспомнит лет так до восьмидесяти, когда я буду ковылять с помощью ходунков по дому престарелых. Впрочем, эта мысль показалась мне странным образом ободряющей. Глубоко вздохнув, я попрактиковалась – изображая перед зеркалом улыбку и вернулась обратно в ресторан. Лавируя между столиками, среди вертевшихся под ногами детишек, я увернулась от одного малого, чисто случайно, выставившего свою руку в пароход на уровне моей ягодицы и издали заметила, что и монсары погружены в разговор. Я замедлила ход, присматриваясь к ним, и увиденное их позы и телодвижения мне понравилось. Он сидел, подавшись через стол к ней, не сводя глаз с ее лица и внимая каждому слову. Она, в утренних лучах, вся буквально светилась воодушевлением. Беззвучный язык плечения. На моих глазах она, подавшись ему навстречу, положила руку на стол, и его длинные, изящные пальцы накрыли ей ладонь. То было всего лишь прикосновение но от меня не укрылось, что по ее телу пробежала дрожь. Я почти пожалела о том, что придется отвлечь их друг от друга. Почти. В конце концов, младшие сестры для того и существуют, чтобы ломать кайф. Я опустилась на свой стул, Я они тут же выпрямились, отстранившись друг от друга, но сохранив на лицах заговорщические улыбки. «Ну?» — промолвила я, обращаясь к Кимону. «Какие на сегодня планы?» и «Я, по правде сказать, свободен», подумывал вот о том, чтобы познакомиться с городом. Ответил он, продолжая глядеть на Сару из-под полуопущенных век. «Форт Лодердейл мне не очень-то хорошо знаком. Как вы на это смотрите?» Предполагалось, что он приглашает и меня принять участие в этой экскурсии, но я прекрасно понимала, что буду им только мешать, а потому вежливо поклонилась». О, это было бы здорово. Беда в том, что у меня есть кое-какие дела. Но почему бы вам с Сарой не прогуляться вдвоем? Похоже, день обещает быть. Я машинально потянулась проверить, как там насчет погоды. И у меня ничего не вышло. Я остолбенела, застыла с поднесенной к губам чашкой кофе и сконцентрировалась, чувствуя себя ужасающе неуклюжей. Не всегда была присуща тонкая чувствительность по отношению к атмосферным процессам восприятия дыхания мира, но сейчас все это ощущалось как-то приглушенно, неотчетливо. «Джо!» — промолвила Сара и оглянулась через плечо на стену, куда был устремлен мой взгляд. Я заморгала и изобразила улыбку. «Обещает быть погожим». «Во всяком случае, так сказал дивный Марвин, так что советовала бы вам побывать на пляже. По-моему, Сара вчера отхватила потрясающий купальник, верно?» Сара с довольной улыбкой снова повернулась к Кимону, смотревшему на меня чуть нахмурив брови. Я всем своим видом постаралась дать ему понять, что со мной все в порядке. Сара как раз вовремя влезла с каким-то вопросом насчет Англии, и он ответил, и они вернулись в свой, предназначенный только для двоих мир. Я закрыла глаза, сосредоточилась и потянулась в эфир. Обычно я воспаряла туда с легкостью автоматически. Преодоление измерений, как и дыхание, не требовало сознательных усилий. Я, можно сказать, полжизни провела там, созерцая слои и уровни мироздания. Но сегодня это было все равно, что плыть в густом сиропе. А когда мне, наконец, удалось подняться, все цвета предстали передо мной тусклыми и размытыми, образы расплывчатыми, словно пятна грязи. Что-то со мной происходило, но я не могла понять, что, потому что вовсе не чувствовала себя больной или ослабевшей. Я ощущала себя разъединенной. «Джо!» — Сара что-то говорила, — я по ее тону поняла, что она говорит это уже не в первый раз. Открыв глаза, я взглянула на нее и увидела, что она нетерпеливо хмурится. И Монт снова ко мне присматривался. «Как самочувствие?» — озабоченно осведомился он. «Все в порядке, правда?» — поспешила заверить я. «Так, голова чуточку заболела. Просто... Да я просто устала, вот и все». Думаю, мне надо отправиться домой и прилечь на некоторое время, чтобы потом заняться делами. Но ну, а вам двоим лучше прогуляться и отдохнуть. Не похоже, чтобы это их огорчило, хотя ему он настоял на том, чтобы заплатить за завтрак и отвезти меня обратно к студии за моей машиной, после чего проехался за мной следом до дома и даже дошел до того, что поднялся со мной по лестнице и заглянул в квартиру. где я могла бы прибраться и лучше. Лишь убедившись, что я не рискую подвергнуться нападению безумного преследователя, коварно затаившегося в набитой всякой всячиной кладовке, они с Сарой, наконец, отбыли. Я помахала им рукой с балкона патио и постояла там несколько минут, провожая взглядом его автомобиль, снова выехавший на улицу и устремившийся навстречу солнцу и радостям жизни». Белый фургон вывернул из-за угла, заехал на площадку и припарковался. Мне была видна тень на водительском сиденье. «Надеюсь, тебе в кайф!» — буркнула я и подняла глаза к небу. Оно быстро расчищалось. Влажность упала, свежий океанский бриз шепотом обдувал мою кожу и шелестел внизу пальмовыми листьями. Поскольку решительно ничего способного изменить ситуацию мне в голову не приходило, оставалось лишь ждать, делая вид, будто я чувствую себя вполне уютно, неподалеку от продолжавшего свою кампанию по запугиванию детектива Родригеса. Вернувшись в квартиру, я переоделась в бирюзовое бикини, подхватила полотенце и шезлонг, состряпала себе коктейль «Маргарита». Боль в руке еще напоминала о себе Но серьезных повреждений я, похоже, не получила, а темные синяки, проступавшие на запястьях, походили на те, что остались после имевших место ранним утром наших с Дэвидом любовных забав.